или взгляд, или смех, или какой-нибудь жест. У Григория ничего детского не осталось, и я не мог вообразить себе, как Бородаев таскал его на руках. Я уже говорил, что прозвищи стали у нас в школе повальным бедствием, почти никого не называли по имени. Я до того привык к этому, что, знакомясь с каким-нибудь человеком, сразу же мысленно давал ему прозвище. Григорий я стал про себя называть племянником. Очень как-то не подходило к нему это милое семейное слово, вот я его и прозвал. Мы часто давали прозвище как бы в насмешку. Низкорослому кричали: Эй, поганель! А длинному пригни, ли путик. Племянник поднялся со стула. Можно было подумать, что ему от рождения досталась не своя голова, она была очень маленькой. И на лице было так мало места что на нем не умещалось ничего, кроме усмешки. Усмехался племянник все время. — Ну, чего вам показывать? — Нам все интересно, — сказала Миронова. В этой комнате тот самый чудак жил, который пропал. Залез сюда под Новый год, и баста. Провалился, как будто мать родная не родила. — Соображаете? Миронова сразу стала записывать. Она на всяких докладах, лекциях или творческих встречах записывала буквально каждое слово. Скажет докладчик «Здравствуйте», она начинает писать. Скажет он «До свидания», она тоже запишет и захлопнет тетрадь. Туго, как струны, натянутые провода чуть не касались окна его комнаты. Вспомнил я строки из повести. Провода в самом деле чуть не касались. Тут не было домысла. — Пора уже, наконец, по-настоящему оправдать свое прозвище, — решил я и произнес. — Мне, помнится, в повести сказано, в полночь на даче потух свет, утонул во тьме весь дачный поселок. — Слушай, парнек, ты не выскакивай. Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар. В слое «паренек» он почему-то пропустил первое «е». Я очень любил, чтобы на меня при Наташе Кулагиной поглядывали девчонки и чтобы она это замечала. Я был счастлив, если при ней ко мне обращались за помощью, просили что-нибудь объяснить, задачку или там теорему. Но когда при ней ко мне относились пренебрежительно, я ужасно страдал. «Понимаете, — стал я объяснять сразу всем, — напрашивается такая догадка. Раз электричества не было, дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода». Они были в тот миг безопасны. Потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, а потом спуститься на землю и навсегда скрыться от родственников. Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза, то есть предположение. — Окно было заперто изнутри, — сказал Глеб. — Тогда гипотеза отпадает. — Если ты парнек, — угрожающе начал племянник. Слово «паренек» он упорно сокращал на одно «е», и слово звучало пренебрежительно. Сердце мое сжалось от боли, ведь рядом была Наташа. «Гипотеза отпадает», — громко повторил я, трепеща всем телом при мысли о том, что он совсем уж унизит меня при ней. «Я не смогу потребовать удовлетворения, все-таки он был в два раза длиннее меня». Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Но все-таки оскорбительные слова не слетели с его насмешливых губ. Мы спустились по ворчливо скрипучей лестнице, которая не скрипела. Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Мы тоже вошли. Комната переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор. — Хороший был писатель, — сказал племянник. Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель. — В этой комнате он создавал старую дачу? — спросил я. — Слушай, парнек, если ты будешь выскакивать... — Понятно, понятно, — перебил я. — Я нарушаю ваш план? Это, поверьте, от нетерпения. Опять он не успел унизить меня при ней. — Писатель здесь не писал сообщил нам племянник. Он продачника в подвале писал. В подземелье. Миронова продолжала записывать. — Здесь есть подземелье? — шепотом спросил я. — Он утром залезет туда, и баста. До обеда не видно, будто мать родная не родила.